Глава пятнадцатая. Еще не обречены. В обширной пустынной Арахерии есть разные Коэтерос. Одни — жалкие и презренные существа, самые низкие представители человечества. Другие — люди с горлой осанкой, храбрые и сильные, подлинные индейские воины. Таковы воины эль -Каскабеля. известный частыми набегами на поселке Соноры, один из которых привел их к потерянной горе. Неожиданно лишившись вождя, будут ли они продолжать поход? Или будут осаждать шахтеров, как собирался делать он? Этот вопрос шахтеры задавали друг другу, пока не стали свидетелями танца скальпа. Теперь они уверены, что осада будет продолжаться. Новым доказательством этого становится то, что в этот же день лошадей и мулов из каравана собирают в стадо, привязывают голова к хвосту и уводят под присмотром нескольких человек. Очевидно, чтобы не слишком много животных паслось вокруг лагеря. Трава здесь хорошая, но на всех ее не хватит. Оставляют только несколько коров, которые станут едой для осаждающих. Шахтеры наверху тем временем заняты. Убедившись, что враги не собираются уходить, они организуют новый лагерь или бивак. Все работают там, только несколько часовых остаются у верха расселены. У Золотого глаза можно наблюдать любопытные сцены. К двум палаткам, установленным накануне, добавляются шалаши и навесы. Делается это так быстро, что к вечеру все закончено, потому что тучи, вчера вечером предвещавшие дождь, все еще покрывают небо, хотя пока не упало ни капли. И как раз в тот момент, когда исчезают последние следы дневного света, разражается дождь настоящий ливень, словно наверстывая свое долгое отсутствие. Все небо затянуто тучами, их через краткие промежутки разрывают разветвленные молнии, огром звучит непрерывно. При желтом свете озеро блестит, как из расплавленного золота, а частые удары крупных капель образуют нечто вроде висящей над водой золотой пены. Из озера вытекает поток, недавно крошечный ручеек, а сейчас пенная река, прокладывающая себе путь по равнине. Впадающий в озеро с вершины ручей превращается во множество водопадов и каскадов индейцы опасаясь панического бегства своих лошадей вколачивают колышки треноживают лошадей и привязывают к колесам фургонов еще внимательнее они заботятся о захваченных и отосланных животных потому что почти каждый лошадей каждому мулу привязаны щедло и вьюки с различными вещами которые не успели унести наверху Если это стадо будет потеряно, индейцам нечем будет вознаградить себя за срыв набега. Они могли бы отправить и фургоны, но знают, что бледнолицы используют их как палатки и спят в них. Видя приближения дождя, они решают использовать их также. Сегодня ночью они в них нуждаются, и таких ночей может быть еще немало. И вот, когда начинается дождь, Сверкают молнии, гремит гром, индейцы набиваются в фургоны, большой шатер забитыми до входного клапана, и все равно на всех места не хватает. Поэтому многие индейцы прячутся под нависающими выступами утесов. Все шахтеры в убежищах. В предвидении бури они тоже напряженно работали последние часы дня. место дала им достаточно материала для стены крыш. Вколотили столбы из местных деревьев, накрыли саговником и другими похожими на траву растениями, которые растут на вершине. Люди, привыкшие к управлению тросами и оборудованием, смогли быстро построить дома, способные дать убежище. И теперь все эти дома заполнены. Мужчины, женщины и дети смешиваются... Некоторые стоят, другие сидят на вещах, которые, оставаясь снаружи, могли бы испортиться. Подумали об этом. До сих пор знатные путники находились в палатке, ярко освещенной изнутри. Говорили, конечно, о положении, в которое попали. Да и кто может говорить о другом? Донаст Иванович считает, что убийство гремучей змеи могло быть ошибкой. Оно сделало почти неизбежной месть за него. Но у него есть и другой повод так считать. По опыту своих военных экспедиций он знаком со вторым по значению вождем племени. Тот не меньше Эль Каскабеля ненавидит бледнолицах но по уму превосходит его. Однако пока обсуждать это рано. Сейчас больше всего нужен отдых. и в обычный час все ложатся спать, кроме тех, кто назначен в караул. Как и в прошлую ночь, в первую смену входят наименее опытные. Они спасаются от дождя под водонепроницаемыми пледами плащами Изредка смотрят вниз, где, в отличие от предыдущей ночи, все словно освещено полуденным солнцем. В свете почти непрерывных молний видны тропа наверх расщелины, Стремящийся вниз поток, деревья и скалы — все освещено словно тысячами факелов. Только к утру молнии сверкают реже, и дождь прекращается. Генри Тресселян снова на дежурстве, несмотря на возражения членов своего отряда. Но у него есть причины, которые они не понимают. Он не сообщал ее никому, но в начале ночи ему показалось, что он видит далеко на равнине какой-то черный предмет. Несколько раз посмотрев в ту сторону, он его больше не видит. И теперь, во время полуночного дежурства, он при каждой вспышке молнии смотрит в ту сторону, но видит только в последний раз и убеждается, что это конь. Однако слух говорит ему больше зрения. Несколько раз, когда в природе наступает тишина, Он слышит ржание и убеждается, что ржет его крестоносец. И когда наступает день, он видит благородное животное у дальнего конца озера. Конь стоит, подняв голову и повернувшись к расселине, как будто здоровается с ним.